Хватит, Николаев, хватит. Скажите, Мужлин, Шубак, те же Краб, Горелов, Пудов, в конце концов, ваша родная сестра или сиваков, вам тоже дорогу перешли? Николаев, мы знаем очень много. Вы даже не представляете, сколько мы знаем о ваших темных делах. Даже об инструментах. Игорь Николаевич, может, покажем его изделие? Ну, разве только ради него... Пошутил витров, и взял чемодан и раскрыл его. Смотрите, Николаев, вот творение ваш рук. В этот обрывок в полотенце вы заворачивали этот шикарный набор. Николаев был потрясен. Внутренне он всегда готовился к такому допросу. Представлял, как ответит следователю. И все подвергнет отрицанию. Но вот сегодня он не знает, что и говорить. Отрицать, наверное, бессмысленно. «А что признавать?» «Этоки расколоться можно. Что делать? Что делать? Как узнать, что им действительно известно?» «Ну что ты, Леня, мучаешься?» Неожиданно услышал он за своей спидой знакомый голос. Николаев повернулся и обалдел от удивления. Сзади стоял улыбающийся друг Саши Горелого. Ошеломленно Николаев даже имя не мог вспомнить. «Гляди ты! Даже этого взяли!» — подумал он. Леньку затрясло в ознобе. Аскалов, улыбаясь, предложил. «Брось ты, изворачиваться! Неужели не ясно, что ваша карта бита? Ты же не глупый человек и должен соображать. Есть же, в конце концов, всему предел. Даже лжи!» «Что? Всех взяли?» Непроизвольно вырвалось у Николаева. Савич улыбнулся. «Нет, пока не всех. Краб готовит новое преступление». Он ведь не зря сегодня ключ получил. Вот моего с поличным и возьмем. Остальные все у нас. А Шубак? Он же не здесь живет. Правильно, Шубак в Вильнюсе. Но теперь сидит здесь, в следственном изоляторе. Теперь все ясно? Кажется, все, уныло бортнул Николаев. Что вам надо? Правду. Одну лишь правду. Николаев был подавлен. Все. Все. «Наконец, выхода нет. Надо спасать себя». «Я все расскажу. Лучше дайте мне бумагу, я сам напишу». «Хорошо, мы предоставляем эту возможность», — сказал Ветров. «Но прежде ответьте на вопрос, где Краб хочет совершить кражу?» «Он сказал, что на одном заводе будут выдавать зарплату. В первый день все не вырядут. Мы должны с ним взять остаток». «Он не называл завод?» нет Раб никогда о таких вещах не говорит до последнего момента. Я несколько раз ходил с ним на дело. И до того момента, пока он приведет меня к месту, не знал, куда идем. Вы знаете, где он живет? Нет. Ни адреса, ни фамилии он не называет никому. Когда он должен прийти к вам и куда? Сказал, что седьмого придет на завод и встретит у проходной. Крашу? «Хочет заделать в ночь седьмого на восьмое». «Как вы думаете, если вдруг вас не окажется на месте, пойдет он сам на краж?» «Может пойти один. Конечно, мое отсутствие обязательно насторожит его. Захочет выяснить, где я, почему сорвал встречу». Ветров и Савич переглянулись. «Что делать?» «Что делать?» — мелькнула мысль Владимира Николаевича. «Взять краба не проблема. Но где кракет? Кто та женщина, у которой Горелов, брал ключи и снимал слепки?» «Вы знаете, с кем из женщин встречается краб?» — спросил Ветров. «Нет, не знаю». «Скажите, Николаев, а если мы дадим вам возможность несколько облегчить свою судьбу? Только заранее хочу предупредить. Вы все равно будете арестованы». Но если поведете себя правильно и правдиво, будем ходатайствовать перед судом, чтобы это обстоятельство учитывалось при определении меры наказания. Я согласен, сделаю все, что скажете. Ну что же, Савич, вот бумага, ручка, идите в камеру и пишите, потом потолкуем. Николай вышел, а Савич взглянул на Ветрова. Ты хочешь, чтобы он... Ну, рискнуть.